11. Главное организационно-мобилизационное управление Министерства обороны Российской империи. Военным комиссаром Российской империи. Мобилизацию резервистов второй очереди вести только по указанным в приложении ВУСам, формировать из добровольцев других ВУС и третьей очереди отряды для оказания помощи подразделениям МЧС в ликвидации последствий боевых действий, подразделения военной полиции для организации временной службы по поддержанию порядка на оккупированных территориях, подразделения транспортной службы во время работы Объединенной системы ПКО ПВО Были отмечены многочисленные сбои служебных и критически важных систем, обусловленные массовым вбросом боевых компьютерных вирусов. Проведенными оперативными мероприятиями выявлены 23 точки несанкционированного входа в сеть системы и несколько терминалов, находящихся под контролем русских агентов. На данный момент невозможно определить общее количество введенных в систему вирусов в связи с тем, что противовирусный модуль полностью выведен из строя в результате диверсии, а резервный частично демонтирован и разукомплектован. Задержать никого из участников операции пока не удалось. Проводятся оперативно-следственные и поисковые мероприятия. Начальник следственной группы ОКС, полковник Теразини. Конец десанта Танух, глава линии Хион, наблюдал с борта своего личного корабля. Мерно ударяя кулаком по подлокотнику кресла, он все пытался понять, где и что пошло не так. Каждый его ход заканчивался не просто неудачей, а громким оглушительным провалом Все, что он лелеял в своих мечтах, рассыпалось в пыль и уносилось ветром уже просчитанную и запущенную в ход комбинацию по устранению главного фокуса игры Рего Анкоро пришлось срочно переориентировать на его сына Крао когда Тайва высчитал что истинным фокусом и точкой перелома является совсем другая фигура, которую достать в обозримое время не представляется возможным. Таким образом, темп терялся безвозвратно, а учитывая, что главный фокус игры самого таона был уничтожен в самоубийственной атаке уже подбитого русского корабля, то ситуация больше походила на катастрофу. У Таона уже не оставалось рычагов воздействия на верхний эшелон подконтрольных ему фигур, а подготовить такую фигуру ему просто не хватит времени. Наследие ушедших фактически ключи от всей галактики уплывало из рук. Но Таон не случайно стал игроком, Умение ставить на кон последний козырь. Отыгрывая уже казалось упущенное преимущество, было его сильной стороной. Тайва, включай главную установку. Но слуга, несмотря на практически совершенное владение лицом, побледнел. Не сметь! Так он подскочил к слуге и замахнулся кулаком. Я раздавлю это чёртово гнездо! Не обращая внимания на полыхающий красным экран вызова, он повел рукой над панелью, активируя верхний круг генераторов. Корабль начал разворот, нацеливая главное орудие на землю и уже готовился произвести залп, когда между ним и планетой перекрывая директорию стрельбы, возник точно такой же корабль, а следом. Еще три десятка. Скорость реакции игроков говорила о том, что все следили друг за другом и ждали лишь повода для активных действий. Корабли противников были совершенно одинаковы, и, учитывая разрушительную мощь оружия, схватка не грозила быть долгой. Выстроившись двумя квадратами один напротив другого, Корабли один за одним окутывались синеватыми облаками разгоняющихся генераторов пробоя, готовясь вступить в самоубийственную схватку. Сетон, глава линии прогрессистов, уже готовился открыть огонь, когда все генераторы дали сбой, облака погасли, а между противоборствующими сторонами и стремительно расширяющегося облака перехода возник огромный многокилометровый матово черный шар корабля арбитра арбитр помощник Сейтон от ро покачал головой «Своевременно!» ну вот а ты не верил что они вмешаются Сетон довольно ухмыльнулся не могли ушедшие оставить нас без присмотра Теперь достойно отыграть вторую часть представления и можно готовить финал, если он будет. Будет, будет. Ситон, что с ним бывало довольно редко расхохотался в голос, и финал, и заключительное шоу, и даже опускание занавеса. Сфера перехода, однако, и не думала гаснуть после того, Как из нее выскользнул корабль арбитра, стремительно расширяясь, она накрыла и прогрессистов, и статиков, переместив их вместе с кораблями в неразличимо черную муть замкнутого пространства. Через несколько секунд сетон находился уже не в рубке корабля, а удивленно озирался на ряды кресел в круглом зале. Одна половина которого была занята его сторонниками, а другая противниками. В центре зала на небольшом возвышении стоял невзрачный мужчина в облегающей одежде серого цвета и таком же сером плаще и терпеливо ждал, пока все успокоятся. «Доигрались!» Игроки, напуганные мощью арбитра, с которым они до сих пор не вступали в прямое столкновение, предпочитали молчать. «Налицо обоюдное нарушение пунктов 3 9 16 18 22 и так далее по списку. От немедленного уничтожения вас спасает как массовость нарушения, так и четкие инструкции оставленные ушедшими на сей счет. Поскольку одна из сторон совершала нарушение первой, а вторая была вынуждена отвечать второй стороне, арбитр оглянулся на главу прогрессистов, предоставляется право решить, как завершится этот период. Главе Эвенов не нужно было гадать, Подобный вариант был просчитан и взвешен до мельчайших деталей. Дуэль коротко бросил Сетон и поднял взгляд на арбитра. Принимаю. Арбитр кивнул и обернулся в сторону хионов. Выбирайте противника. Таон желчно усмехнулся. Изначально дуэль была способом разрешить серьезные противоречия между игроками враждебных линий, но как назло все прогрессисты были сторонниками открытых действий, что в свою очередь заставляло их усиленно заниматься всеми аспектами войны. Сам-то он уже давно был лишь стратегом, и его дуэль с Эвеном верное поражение. Но кроме того, если он проиграет, то лишиться статуса игрока. А что это означает лично для него, то он старался не думать. Но даже потеря статуса игрока была неприятной, но совсем не смертельной, и уж куда ни самой худшей альтернативой полному уничтожению за нарушение кодекса игры, если сейчас он не примет самоубийственный вызов, Верный Тайван огнулся к его уху и что-то шепнул. То он задумчиво кивнул и впервые за долгое время улыбнулся. Это был блестящий выход и ход достойный настоящего игрока. Я выбираю главный фокус эвенов человека ко земли Алексея Белого. Но в данном случае, даже если вы победите, уточнил арбитр Ваша позиция не претерпит изменений, но и не будет засчитана Эвеном не полностью. Арбитр согласно кивнул. В случае победы белого он получает статус свободного игрока, и если захочет, сможет присоединиться к игрокам одной из линий, а Эвены получат причитающиеся им сто пунктов как сторона» за которую сражался дуэлянт. Мы согласны, глава Хионовки кивнул. Мы согласны, Сетон подтвердил решение Эвенов. Принято, огласил арбитр и чуть развернулся в сторону Эвенов. Оружие, то, что с ним в данный момент. Арбитр, несмотря на ситуацию, едва заметно улыбнулся и повернул голову в сторону Таона. «Место?» «Лабиринт – лабиринт почти выкрикнул Таон и с гордым видом оглянулся на соратников. Будет так. Алексей Белый в тот момент, когда решалась судьба его лично и всей галактики, уже приготовился вместе со своим взводом грузиться на транспорт, чтобы выдвигаться на посадку на борт корабля который должен был доставить весь батальон для рейда по Новой Европе, когда заметил маленький осколок металла, торчащий из брони малыша. Толстые стальные перчатки, несмотря на мощные сервоусилители, скользили по металлу не в силах захватить непокорный кусок стали. Так, не дергайся, а то так и проходишь до вечера с железкой в заду. Алексей взгромоздил риуна на колени и достав из набедренных ножен огромный тесак, наконец-то смог сковырнуть обломок, когда пространство вокруг подернулось мутной белесой дымкой, и вместо полуразрушенных зданий с удивлением увидел расстилающуюся степи прозрачную, словно стеклянную сферу вдалеке почувствовав спиной неладное, капитан рывком обернулся и наткнулся взглядом на спокойно сидящего в роскошном кресле мужчину средних лет в черной блестящей накидке. Несмотря на то, что у человека не было оружия, весь его облик говорил о силе и несокрушимой уверенности в себе, что, в общем, было вполне объяснимо. Так как перенести массу в 600 кг из Москвы в неведомое далёко простой человек не мог даже теоретически. Ревон тоже не подавал сигналов тревоги, так что Белый немного расслабился. Арбитр, сидящий в глубоком мягком кресле, внимательно следил, как человек и его зверь приходят в себя после довольно неожиданной смены декораций. Наконец, избранный для поединка обернулся и настороженно взглянул в глаза незнакомцу. Давай познакомимся, арбитр встал и сделал шаг вперед. Меня зовут Арбитр. Ты оказался в этом месте по моей воле и в силу сложившихся обстоятельств. И если ты не примешь условия игры, то я немедленно доставлю тебя на то место, откуда взял, и в то же время. Алексей вздохнул и посмотрел на невозмутимо сидящего у ног кривуна. А почему именно я? Ты фокус линии Эвен, охотно пояснил арбитр, сделав короткое движение пальцами, после которого кресло словно живое подъехало к нему, он снова сел и продолжил своего рода ставка. Если ставка проиграет, проиграют и они, точнее, не выиграют. В данном случае их проигрыш лишь потеря ставки, то есть тебя. Фокус игры это то, что выводят на игровое поле как будущий эпицентр очень важных для игры событий. А что на кону? В данном случае твоя жизнь Лаконично ответил арбитр. Алексей неожиданно для себя рассмеялся. Но это только половина ставки. Другая половина жизнь твоего противника. Ну и зачем мне жизнь человека, которого я наверняка даже не знаю, удивился Алексей. Возможно, ты захочешь получить приз. Приз? Белый опять расхохотался в голос. Я убиваю совершенно незнакомого мне человека, а взамен получаю приз. Он стянул перчатку и просунув руку под сдвинутое наверх броней кончиком пальца смахнул выступившую на глазу слезинку. Ты ошибся, арбитр. Я не наёмный убийца. Возможно, тебе стоило поискать среди моих врагов вораковых земсоюза. Вот те в большинстве своем за существуленный приз не то, что незнакомца, лучшего друга прикончат. Возможно, ты изменишь свое мнение, когда узнаешь, что за приз. Ровным голосом произнес мужчина. Нет, Алексей усмехнулся. Не изменю, даже если там все сокровища мира. Я за деньги не то, что не убиваю, а даже не сражаюсь. Хорошо. Арбитр кивнул. попробуем по-другому. Там он качнул головой в сторону купола сокровища давно ушедшей расы. Научные достижения, философские трактаты, и, конечно, оружие. Оружие равного, которому не будет в галактике еще много тысяч лет. Государство, которое получит такое оружие, надолго, если не навечно избавится от угрозы войны. И если ты откажешься, оружие может в итоге попасть в чужие, враждебные твоей стране руки, и тогда все. Никакая доблесть ваших воинов, никакие подвиги вас не спасут. Вас просто сотрут в порошок. Интересно, Алексей покивал. Достаточно сменить точку зрения, и постыдный поступок уже не представляется таковым, а самым что ни на есть благородным. Хочешь поговорить о морали? Арбитр удивленно поднял брови. Да какая мораль? Алексей вздохнул. «У убитых мной сегодня тоже наверняка были дети, жёны, родители, и они тоже спросят: "А где Джон?" или, к примеру, Ляо, и тоже будут плакать ночами в подушку. Но тут, знаете, или наши дети будут плакать или их, а мне почему-то ближе наши. Арбитр встал. "Так ты идешь?» Алексей резко качнул головой, закрывая бронешлем. "А куда я денусь?" потом встал и хлопнув малыша по загривку, зашагал рядом с арбитром. Расскажи об игроках, если это не тайна, конечно. Для тебя нет. Арбитр помолчал. Очень давно, когда от ранам просто надоело жить, они решили, что наследство, которое они оставят, достанется не тому, кто удачливее или сильнее, а тому, Кто сможет победить в многоплановом соревновании, для этого они создали игру и лабиринт. Игроками становятся по-разному. Кто-то проникает в суть и смысл игры через постижение мира и приобщается к игре. Таких сравнительно немного. Кроме того, есть еще способ, когда удачливого персонажа той или иной группы игроков поднимают до статуса игрока. Для таких есть даже нечто вроде академии, где их обучают всем премудростям игры. Таких уже гораздо больше, и больше всего таких, кто изначально решил попытать счастье в борьбе за наследие. Это бывшие слуги отранов из различных рас. Игра дает им возможность жить неограниченно долго и в полной мере реализовать свою тягу к абсолютной власти. В целом можно сказать, что игроким это довольно заурядные существа, чтобы они про себя не думали. Да, как показатель статуса и для исполнения функций у них есть определенные возможности, но ни ума, ни совести, им это не добавляет. Думаю, от раны сильно промахнулись с игрой и игроками. Ещё у каждого игрока есть помощник. Как правило, это кто-то из расы Триго. Прирожденные аналитики и стратеги, они помогают игрокам просчитывать все возможные варианты развития игры вообще и конкретных ветвлений в частности. Но главное качество Триго Это абсолютное нежелание власти, что делает их идеальными помощниками. Игра это и есть самый верный способ заполучить наследие. Победа одной из сторон означает полный переход наследства ушедших в их распоряжение, а это полная и абсолютная власть. В игру вовлечены все расы и разумные существа галактики, но только в виде игровых фигур. Тактические и стратегические победы оцениваются баллами, критическое превышение которых над баллами противника означает победу. Но есть и другой способ получить наследие. Это лабиринт Претендент заходит туда и пытается добраться до главного сокровища этого мира. Игрок может попасть в лабиринт в любое время. Это его привилегия, и некоторые пользуются ей, чтобы достойно уйти из жизни. Претендент вроде тебя может попасть сюда только через дуэль. А сами игроки, они-то как соглашаются, У них часто нет выбора. Дуэль это часть самой игры, способ поправить дело, когда уже казалось, все потеряно. Ва-банк! В данном случае я даже не могу сказать, повезло тебе или нет. Противник у тебя очень серьезный». Арбитр говорил медленно, словно боялся, что Алексей что-то пропустит из сказанного. По вашим меркам совершенно запредельная мощь владеет его внутренними энергиями и оружием. Очень быстр, силен и благодаря тысячелетнему опыту невероятно изворотлив. Учти, твоим оружием его не победить. Именно поэтому я оставил оружие и твоего друга. Вместе у вас будет шанс небольшой, но будет. Кроме того, лабиринт это само по себе опасное место. Таким образом, у тебя есть все шансы сгинуть здесь без следа. Но есть и шанс сразу изменить баланс игры таким образом, что противоборствующие линии могут забыть о наследии на многие века. За это время может случиться всякое. Кроме того, это реальная возможность сразу войти в игру полноправным участником. А насколько я понимаю ситуацию, доброжелательный игрок будет твоей стране только на пользу. Это возможно разрешить некоторые проблемы, в том числе и военные. Тут игроки проводят дуэли, поэтому твоему оппоненту место знакомое Во всяком случае, первый ярус. Размер яруса примерно 50 на 50 километров по горизонтали и некое неизвестное количество этажей вынисы вверх. Собственно, наследие находится где-то там. И если победишь на дуэли, получишь статус игрока, и тебе будет открыт проход на второй ярус. Дальше сам решай. То есть, что и как там дальше, вы не знаете. Нет, арбитр чуть качнул головой, и никто не знает. Дуэль между линиями игроков это особое мероприятие. Претендент на статус игрока может принять участие в дуэли, в случае победы он забирает статус у побежденного и получает возможность проникнуть за барьер второго яруса. Мы можем наблюдать за находящимися в лабиринте, но не более того, а поскольку выше второго яруса никто не прорвался, никто не знает, что там. Некоторые поединки были довольно зрелищными, а одна попытка пройти на третий ярус чуть было не увенчалась успехом, но летучий скорпион все испортил. Это значит, что кроме игрока там будут и другие препятствия, более чем достаточно, подтвердил арбитр. Совершенно запросто возможна ситуация, когда вы не встретитесь в лабиринте и оба погибнете там. Собственно, я полагаю, что на третьем ярусе ловушки самого лабиринта будут сопоставимы по опасности с опытным игроком, а на четвёртом превосходить его. Но тебе совсем нет необходимости лезть так далеко. Статус игрока это возможность влиять на события, пусть не прямо, но довольно существенно. Кроме того, своя планета-корабль для перемещения оперативной базы, оснащенный мощным оружием и еще много, очень много приятных и полезных вещей. Арбитр замолчал. Мы пришли. Пришли куда? Алексей посмотрел на все еще далекий купол, до которого, по мнению встроенного в шлем дальномера, было несколько десятков километров. Это стартовая позиция дуэли. Арбитр задумчиво кивнул и показал на диск из прозрачного материала диаметром около метра, который находился в двух шагах впереди. Становись сюда. Портал перенесет тебя в случайно выбранную точку первого яруса. Чтобы вы не блуждали по лабиринту в поисках друг друга, у тебя над головой будет светящаяся стрелка, которая покажет направление на противника. Вот собственно и все». Алексей взял Риона на руки и шагнул в центр круга. Он еще обернулся, чтобы попрощаться с арбитром, но вокруг вместо пустыни уже возвышались серые стены десятиметровой высоты. Подняв глаза, он и вправду обнаружил небольшую светящуюся зеленым цветом стрелку, смотрящую куда-то влево, а под ногами ровная, словно взлетная полоса, космодрома, поверхность такого же серого цвета. Полагаю, нужно осмотреться. Белый отпустил малыша и стартовал бота разведчика Но стоило тому подняться чуть выше среза стены, как короткая вспышка превратила корпус разведчика в облако пыли. На кадрах, которые успел передать робот, были видны лишь очертания стены размазанное нечто вокруг. Алексей задумчиво посмотрел, как тает в небе облачко дыма, оставшееся от роботы, и подумал, что оружие, мгновенно и без остатка уничтожившее металлокерамический корпус, превосходит по мощи все ему известное. Хм, занятно. Чем же это тебя так? Ну ладно, не хотите по-хорошему, будет как всегда. Он выпрямил разгонный ствол пушки и одновременно с запуском очередного разведчика дал длинную на полсотни снаряда в очередь вверх. Как и полагал Алексей, охранных пушек было вовсе не бесконечное количество, и относительно тихоходный разведчик был уничтожен в последнюю очередь, что позволило ему сделать довольно четкую съемку с высоты около 40 метров. Уже через минуту из кадров записи тактический процессор скомпилировал карту Яруса и даже привязал местонахождение Алексея к каким-то условным координатам. Ну вот. Белый вывел карту на проектор и некоторое время смотрел на дикие переплетения улицы, странные кубы и пирамиды в узловых точках. Как полагаешь, это ведь наверняка не кафе или магазины? Малыш повернулся в сторону Алексея и чуть склонил голову набок, полностью присоединяясь к мнению соратника. А пойдем мы. Капитан, заметив боковым зрением, как мигнула стрелка над головой, поднял глаза. Ее цвет с зелёного поменялся на желтый, а направление сместилось вправо. А пойдем мы вот сюда. Белый ткнул пальцем в центр карты, где возвышалась небольшая башня. «Десять километров по прямой. Если это не переход на следующий ярус, то можешь считать меня вегетарианцем. Малыш лишь громко фыркнул в ответ на подобное предложение. Тактический процессор, специально приспособленный для боя в городах и подземельях, уже выдал трассу кратчайшего маршрута. Алексей сбросил на землю пару шариков и дождавшись, пока они не надуют мягкую оболочку, установил удаление в 20 метров и вывел изображение со скаутов в уголок обзорного шлема. Уже тогда, когда арбитр рассказал о многочисленных опасностях в лабиринте, Алексей решил не искать своего противника, а дождаться его в относительно спокойном и удобном месте. Но получив карту первого яруса, подумал, что не будет тратить времени зря, и решил сразу направиться в центр к возможному переходу на второй ярус. Неприятности начались практически сразу и с малого. Крылатая дрянь размером с беркута спикировала откуда-то сверху и ухитрилась даже стукнуться зубастым клювом о металл ракетного контейнера. Прежде чем Алексей прихлопнул ее ударом бронированной рукавицы, стряхнув с себя останки, он задумчиво посмотрел вокруг, но кроме все тех же серых стен ничего не увидел. Похоже, нам намекают. Рррр. Малыш кивнул и тоже посмотрел наверх. Предлагаю ускориться. Белый успел отмахать бодрой рысью почти километр, когда путь ему преградила массивная туша неведомого зверя, загораживая собой проход. Он мотал головой, сияя под слеповатыми фасетчатыми глазами. Кто же тебя такого создал, страхолюдина? По виной из Алексея одна из роботизированных мин подскочила к голове зверя и была тут же сметена широким, словно дверь, языком прямо в пасть. Подождав несколько секунд, белый дал команду на подрыв. Взрыв, приглушенный массой тела, прозвучал совсем негромко, но эффект был, что называется, на лицо. Тело монстра расширилось словно резиновое и тут же сдулось, а голова упала вниз. Подойдя ближе, Алексей уже хотел перебраться через тело, как его остановил короткий рык малыша. Ну и что ты там интересное увидел? Он подошел ближе и наклонился к голове мертвого зверя. Глаз, безжизненно смотрящий вверх, треснул словно стекло, и там в глубине явственно виднелась электронная начинка. А чего ты ожидал? Алексей вопросительно посмотрел на малыша. Это же тебе не зверинец. Представляешь, такая куча живого зверья. Они едят, размножаются, гадят. Да тут через сто лет было бы уже не пройти от навоза, и плыли бы мы с тобой как то самое по трубам. Р... Ну нет, я лучше по суху прогуляюсь, ответил Алексей и выдвинув шипы из ботинок бронескафа, начал взбираться по вверх Съехав с ее спины словно с горки он уже хотел шагнуть вперед, когда его остановил малыш в голове словно цветной снимок стояло изображение ямы заполненной черной жижей вот блин он чуть присел пытаясь понять где начиналась граница ловушки но поверхность была везде одинакового цвета и фактуры И лишь переключив визор шлема в инфракрасный режим, увидел и очертания ямы, и узенькую дорожку, идущую вдоль левой стены. Перейдя через ловушку, он оглянулся и только сейчас заметил, что стрелка приобрела красноватый оттенок. Я так полагаю, что нас догоняют. Глубокомысленно заметил он, сунув руку в набедренный контейнер, достал небольшую мину и, вернувшись на несколько шагов назад, прилепил ее к стене. Активированная мина растеклась по серой поверхности и уже через несколько секунд была почти неразличима. Монстры всевозможных размеров почти не причиняли неудобств, кроме снижения и так небольшой скорости пока на них с малышом не спикировала огромная стая живности, похожей на небольших летающих крокодилов. Спиной задвинув малыша к стене, Алексей вскинул ствол грава сотки и, сдвинув фокусировочный кожух на себя, нажал курок. Через несколько секунд они были засыпаны хлопьями деструктурированной материи по попояс А ящеры все пребывали. Кончилось все как-то вдруг. Алексей помог выбраться из кучи малышу и устало присел. Прогулка перестает быть приятной. Малыш коротким рыком согласился и мотнув головой в сторону прохода, предложил двигаться дальше. От этого места маршрут резко уходил в сторону, делая длинную петлю и возвращаясь к точке, находившейся за стеной. Рискованно, конечно, но может мы все же попробуем? Алексей поднял раструб динантра и мазнул лучом грави-деструктора по стене. Материал преграды зашипел и брызнул мелкой крошкой по сторонам. Борозда была неглубокой, но она была Ага, белый кивнул сам себе и собрав луч в тонкий жгут, начал медленно вырезать из стены круг размером в метр. Через несколько минут кусок стены вывалился наружу, и после обследования пространства за стеной Алексей протиснулся на ту сторону. Умный процессор сразу же проложил кратчайшую линию до центра сквозь все стены, но Белый, прикинув расход накопителей, решил по возможности стен не ломать. Оставив в куче пыли под дырой еще одну мину-ловушку, он уже был готов сделать шаг, как совершенно неожиданно Ревон кинулся ему под ноги. Чтобы не упасть, Алексею пришлось опуститься на одно колено. Ты чего, хулиганишь? Он стал оборачиваться в сторону ревуна, когда взгляд его упал на две тонкие полоски от полированного до блеска материала поперек прохода. Все было за то, что два куска стены сходились, образовывая смертельную ловушку. Полагаешь, нам тут молоток и наковальню приготовили. Алексей отступил назад и убрав динанта за спину, подошел к вырезанному куску стены. Он ожидал, что вес обломка будет никак не меньше двух сотен килограммов, что, конечно, не под силу поднять человеку, но вполне бронескафандру, оборудованному мощными приводами. Но неожиданно для Алексея круг, вырезанный из стены, оказался весом чуть более сотни. Закрепив на круге пластины со взрывчаткой и расставив ноги для устойчивости, он метнул импровизированный снаряд по проходу. Движение стен было таким быстрым, что он даже моргнуть не успел, как две секции стены сошлись вместе, круша брошенную обманку. Атодарс детонировала вся закрепленная на круге взрывчатка и стены вместо того, чтобы разъехаться, замерли, образуя узкий коридорчик. Не без опасения, от человека Орион проскочили чуть подрагивающую и гудящую от напряжения ловушку и поспешили дальше. Следующий сюрприз лабиринта их чуть было не прикончил. Стоило им зайти за поворот, как впереди и сзади опустились стены, а в образовавшийся квадрат хлынула серая жижа. Словно сама по себе ракета с фугасным зарядом вылетела из контейнера и, развернувшись в воздухе, метнулась к дальней стене. Взрыв стеганувший по броне осколки и словно нехотя жидкость стала вытекать через пролом. Что-то мне не нравится этот бассейн. Алексей высоко поднимая ноги, побрел к пролому. Давай-ка выбираться отсюда. Монстры стены и пол плевались огнём, щёлкали зубами и пытались раздавить но рассчитанный на совсем другого посетителя, того, который полагается прежде всего на тонкие энергии и собственную ловкость, лабиринт не мог остановить человека и ревуна. Площадка перед башней, стоявшей в центре уровня, показалась Алексею подходящей, чтобы встретить своего оппонента. Он даже успел отдохнуть и перекусить. Прежде чем в оборванной и обугленной одежде на площадку выскочил Таон. Я разорву тебя на части, щенок. Таон, проходивший лабиринт только один раз и довольно удачно, сейчас ухитрился собрать почти все ловушки. Мина, установленная белым на мостике, швырнула его в яму с кислотой, а та, что была оставлена под стеной, чуть было не оторвала ноги. На преодоление дорожки между двух сходящихся стен то он потратил почти весь свой запас энергии, потому что к его приходу механизм смог восстановиться и сокрушить кусок камня, мешающий движению, как раз в то время, когда то он наступил на него. Собственно, ловушки и не были предназначены для убийства. Они были рассчитаны только на то, чтобы максимально ослабить магические силы проходящих, чтобы поединок между ними не превратился в бойню. Но тот случай был совсем другим. И Являясь высшим игроком, та он был намного быстрее человека и сильнее его. Ему не требовалась магия, чтобы разделаться с противником. Он и полагал, что встретит человека с древним оружием. Его энергощит способен был выдержать прямое попадание осадной баллисты, а уж ручное пороховое оружие и вовсе было неспособно пробить поле. Но магическому удару защита не помеха. И он вскинул руки, собираясь бросить огненную волну. Алексей видел, как на площадку перед башней вышел, подволакивая ногу, странный седовласый мужчина в далинном до пола одеянии, явно видавшим лучшие времена. Мужчина что-то крикнул на незнакомом языке и вскинул руки, мгновенно окрасившиеся багровым светом. В долю секунды разгонный ствол выбросил в сторону Сидаласова несколько десятков металлических снарядов, разогнанных до шести скоростей звука. Снаряды, попадая в поле защиты, замедлялись и сворачивали в сторону, но физику никто не отменял, и часть своей сумасшедшей кинетики они передали Таону, швырнув того спиной на стену. Видя, что railgun не причиняет вреда противнику, Алексей, не раздумывая, выстрелил ему под ноги ракетой. Взрыв, тоже не сильно повредивший Таону, шевёрнул его высоко вверх. Белый долю секунды наблюдавший полет своего противника, успел сопоставить все вводные параметры, и голова тут же выдала решение проблемы убийства неубиваемого врага. Подловив Таона в верхней точке траектории, капитан поднял пушку и нажал спусковую гашетку до отказа, словно это могло решить дело. Игрока подбросило вверх еще выше, и на мгновение он оказался выше стен. Пушки лабиринта превращавшие любую материю в пыль разнесли тело незадачливо игрока еще на подъеме, и приземлился то он, а точнее то, что от него осталось, тонким невесомым порошком. Да, такого я еще никогда не видел. С коротким смешком арбитр невесть как появившийся на площадке подошел ближе. Подставить игрока под защиту лабиринта это что-то необыкновенное. Он взмахнул рукой, и рядом возникло удобное кресло, в которое он тут же сел. Поздравляю. Твой статус отныне игрок. Позволь ознакомить тебя с правилами статуса. Ты можешь жить в любой точке нашей галактики тебе будет предоставлен корабль и браслет-портал, позволяющий мгновенно перемещаться из одной точки в другую. Кроме этого, твой срок жизни теперь не ограничен биологией организма, и ты будешь жить ровно столько, сколько захочешь. С основами управления тонкими энергиями тебя познакомят слуги. Но теперь Ты не сможешь прямо вмешиваться в жизнь любой расы, а только через избранных тобою посредников. Их может быть неограниченное количество. Передача технологий ушедших запрещена. Впрочем, тебе ее и взять неоткуда. Но все, что придумаешь сам или украдешь у других рас или игроков, в твоем полном распоряжении. Тебе также запрещено общаться напрямую с не игроками. За тебя это сделают слуги. Кроме того, подожди. Алексей взмахом руки остановил арбитра. Выходит, я даже с невестой своей не могу общаться. Исключено, подтвердил арбитр, но ты можешь ей передавать все, что сочтешь нужным, через своего слугу. Да катитесь вы со своей игрой. Белый сжал кулаки. Играйте сами хоть в трик-трак, хоть в покер на раздевание. Доставьте меня домой и будем считать аудиенцию в высших сферах законченной. Но ты можешь помочь своей стране, своим друзьям. А я чем, по-вашему, занимаюсь? Алексей вернул раструб гравидеструктора в зажим на боку скафандра только и делаю, что бегаю, прыгаю да стреляю. И еще один довод. Игра, как ты, возможно, догадываешься, циклический процесс. И скорее всего, с вероятностью в 90%, следующий период будет за сторонниками Таона. Это тот, кого ты так остроумно прикончил. И они постараются свести с тобой счеты. Ну когда это еще будет? Алексей махнул рукой. И с твоей страной». На этот раз Алексей замолчал надолго. И что мне делать? Варианта два. Арбитр улыбнулся. Или ты принимаешь статус игрока, или идешь добывать наследство ушедших. Наследник получит в свое распоряжение все то, что оставили ему от раны» и сможет распоряжаться этим по своему усмотрению. Кроме того, поскольку игра оканчивается с появлением наследника, все игроки теряют свой статус и все дополнительные возможности. Таким образом, их шансы навредить тебе или твоей стране становятся довольно малы. Но я все же рекомендую тебе первый вариант. Скажите, арбитр, вам никто не говорил, что вы скотина и сволочь? Алексей медленно, набухая от ярости, сжимал кулаки. Вы сейчас вот так запросто лишили меня всего: моей жизни, чести, нормального будущего, и я не смогу быть со своей любимой женщиной и растить детей. Все, кто мне дороги, останутся за барьером этой вашей игры. Ты по воле случая приобрел уникальные возможности, а ведешь себя словно мальчишка, спокойно произнес арбитр. Игра выше всей этой мельтишни, которую ты называешь своей жизнью. Можешь вырастить себе сколько угодно красоток и делать с ними все, что посчитаешь возможным. Игра это власть власть, которая выше президентов и императоров. Не нужна мне ваша власть. Алексей глубоко вздохнул, гася ярость. Мне нужна моя, пусть сумбурная и бестолковая жизнь, чтобы любимая женщина будила по утрам, а друзья приходили в мой дом, так что берите власть себе. А мне оставьте моё. В конце концов, не хочу я играть ни в какие игры. Невозможно, арбитр покачал головой. Правила игры, значит, это плохие правила, и я по ним играть не буду. Алексей захлопнул бронестекло шлема, прекращая дискуссию. Давайте открывайте быстрее этот ваш второй уровень. А то чувствую я, что еще пара минут беседы с вами не доведут до добра. Это твое последнее слово? Арбитр встал. Ты судья или психоаналитик? зло поинтересовался Белый, имея в виду, мне мозгоправы не нужны. Повинуясь короткому жесту арбитра, башня словно истаяла, а из того места, где она стояла, В небо ударил сноп желтого света. Тебе туда. И не оборачиваясь, будто Алексея больше не существовало, арбитр побрел прочь. А белый молчаливо переглянувшись с малышом, перехватил ствол динанттера поудобнее и шагнул в свечение.